Богдан Рухович Аоянцев-Сю, возвышенное управление этического надзора, 24-й день шестого месяца, шестерица, ночь. Миновав четыре бдительных поста и две сохранившие безмолвие магнитные проходные, трижды предъявив Пайдзу и единожды висящую на лиловом шелковом шнуре у пояса печать, Богдан поднялся на последний этаж,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 Когда бы не произошло хищение, например, христианской, мусульманской или какой-либо аналогичной святыни, наказание таково же, как за хищение жертвенного предмета в самый момент великих жертвоприношений. А согласно рескрипту 1763 года, дарованному вознаименованию общей радости по случаю присоединения Тибета к цветущей средине, смертная казнь повсеместно была отменена.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 «Противогосударственного!» Богдан чуть присвистнул. «Десять зол? Покушение на великое перевертывание мироздания?» угу. чуть кивнул. «Общесемейная ответственность? Жен брить, сыновей, родителей угу Богдан помолчал. «Помилуй, Бог!» бесстрастно сказал он. «Честно признаться...» Я и не упомню, когда в последний раз. Ну и не надо пока мест, — нетерпеливо перебил его Мокий Нилович. От большого усердия, чтобы всех нас православных порадовать, могут наломать дров. Как-то надо постараться это дело приглушить. А ты у нас человек любец-известный и в то же время законник высшей пробы. Понял? Нет. Чего ты не понял? Нарочито терпеливо и сдержанно спросил Нилыч. «Не понял, кто станет ломать дрова? Мы?» «Преступление в Александрии совершено. Александрийскими же органами будет и раскрыто и осуждено». «Так, да не так!» Нилыч достал очередную папиросу, размял ее и, рассеянно по щелков варварской зажигалкой, с видимым отвращением раскурил. Богдан постарался... Насколько возможно отодвинуться от источника дыма подальше и неловко поерзал в кресле. Вообще. Хан Балык берет дело на контроль. В 16.47 рейсом ордузских воздухолетных линий в Александрию прибывает у двора Джу. И тебе его встречать и опекать, Богдан. Богдан опять помолчал, собираясь с мыслями. «Джу?» — зачем-то переспросил он. «Вот-вот!» — безрадостно подтвердил Нилыч. «Императорского рода? Именно!» «Ах, черт!» — против воли вырвалось у богобоязненного минфа. «Как ты прав, единочаитель!» — саркастически усмехнулся Нилыч. Впрочем, Богдан тут же несколько раз поспешно перекрестил себе рот и пробормотал. «Прости, Господи!»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 ожесточенно прессуя в пепельнице свою папиросу. «Еще не понял!» В палате наказаний поручили расследование некоему богатуру Лоба по прозвищу Тайфен. Я навел справки Наскоро. Работник высокой квалификации, с огромным деятельным опытом. Ранг Ланчжуна ему был пожалован еще восемь лет назад, но он так со соскарем и остался. Фанатично этому делу предан.